Глава седьмая. Лера вызвала такси в семь вечера. Навигатор показывал, что дорога займет час, и всех это устраивало. В инструкции было указано явиться к восьми, чтобы уже стемнело, заметил Славик, когда Макс читал сообщение с указаниями. За зданием расположено старое кладбище и небольшая разрушенная часовня, прочел Максим, когда они уже были в такси. В часовне стоит ящик. В нем необходимо оставить все ваши мобильные устройства, включая наручные электронные часы. По завершению квеста все эти предметы будут находиться там же. А если я не хочу расставаться со своим телефоном? Что за нарушение личных границ? Возмутилась Лена. Таковы правила, сказал ей Славик. Вряд ли это все затеивается с целью ограбить нас. Слишком заморочено ради четырех звонилок. Кладбище и часовня, задумчиво произнесла Лера, уже жутко. Обычное дело для того времени, ответил ей Макс, и если это здание когда-то служило кому-то домом, усадьбой, то наверняка это были люди зажиточные, поэтому они имели в том числе и собственную часовню, а где часовня, там можно расположить и погост. А потом там же, наверное, хоронили и душевно больных пациентов, которые умирали в больнице. Добавил Славик. Еще более жутко. Леру пробила дрожь. Еще не поздно развернуться и вернуться в город, в цивилизацию. Макс приобнял Леру. Он сидел на заднем сиденье такси вместе с девушками, а Славик занял место рядом с водителем. Нет, я поборю страх, уверенно сказала Лера. Я все решила. Машина съехала с автомагистрали, проехала небольшой поселок затем свернула на разбитую дорогу, на которой почти не осталось асфальта. «И куда вас понесло, ребят?» — спросил таксист, пытающийся объезжать многочисленные ямы. «Там же впереди ничего нет». «Надеемся, что есть», — сказал Славик. «Вы верите в призраков?» — серьезным тоном спросила у таксиста Лена, и, не дождавшись ответа, уже через мгновение залилась смехом. «Да ладно тебе», — сказал ей Макс, видя, что таксист начинает нервничать. «Где-то здесь расположена заброшенная больница. В ней мы должны пройти квест. Что-то типа игры «Побег из страшного дома». Ваше дело», — отрезал таксист и продолжил всматриваться в темноту. Чем бы дитя не тешилось. Через пару минут яркий свет фар осветил кирпичную арку, определенно находящуюся в упадке, в центре которой были ржавые ворота. От арки в сторону шел не менее ржавый забор. Приехали, сказал таксист. На воротах замок, дальше ножками. И на том спасибо, ответила ему Лена, и все четверо выбрались из машины. Солнце уже село, но кромешная тьма еще не наступила. Я взяла фонарик, радостно сказала Лера, и достала из своего небольшого кожаного рюкзачка большой фонарь. Все же решила взять, удивился Максим. Ну а почему нет? Вдруг пригодится. «А знаете что?» — сказал Макс, разглядывая въезд во двор усадьбы, которая молодым людям еще не была видна. «Мне кажется, я здесь бывал. В детстве. С отцом. В самой больнице маловероятно, но вот рядом с ней точно. Именно здесь, перед воротами. Возможно, вместе с мамой ждал отца в машине. Не знаю. Но я помню этот заезд». «Тогда тебе должны быть знакомы местные призраки», — улыбнулся Славик. «Ладно, народ, пойдем». Пора начинать бояться. Лера включила фонарь, и они прошли через ворота, которые, несмотря на имеющийся на них навесной замок, легко приоткрывались настолько, что взрослый человек мог без труда протиснуться. Дорога шла вверх, а затем резко сворачивала влево и снова поднималась в гору. На холме стоял огромный дом, несомненно, постройки прошлых веков, двухэтажное здание с высокими окнами, выполненное в форме полукруга. Во дворе, видимо, ранее располагался то ли пруд, то ли фонтан, но все давно пришло в упадок. Двор был достаточно большим и просторным, и раньше имел центральный длинный заезд, вдоль дороги которого шла невысокая кирпичная стена, но он уже давно был перекрыт ржавым забором и порос сорняками и кустарниками. Сама усадьба когда-то была выкрашена в желтый цвет, но краска лущилась, обнажая старые красные кирпичи. Огромные колонны над которыми выселся чердак с небольшим арочным окном в центре, тоже разрушались, и все четверо приехавших сюда молодых людей про себя отметили, что стоять под ними, вероятно, не совсем безопасно. Ступени, что вели к парадной двери, давно утратили свою форму и сыпались мелкими камушками. О том, что это здание эксплуатировалось уже в 21 веке, говорили металлопластиковые рамы в тех окнах, что не были заколочены досками и были просматриваемы но на всех, даже заколоченных, стояли тяжелые решетки, напоминая о том, что это не просто некогда жилой дом, это психиатрическая больница. «И где же часовня?» — спросил Славик. «Предположу, что на заднем дворе», — ответила Лера. Обходя больницу, все старались заглянуть в окна, увидеть что-то, что прольет свет на то, что их здесь сегодня ждет, но ничего не было видно. Да и свет, если выражаться не фигурально лился только от фонаря, что был в руках у Леры. «Вон, смотрите!» — воскликнула Лена, указывая пальцем куда-то вдаль. Лера направила туда луч фонаря, и все увидели небольшое одноэтажное полуразрушенное здание, от которого осталось только три стены из красного кирпича и часть крыши. «Это и есть часовня?» — удивилась Лера, светя на стены. «Видимо, была когда-то», — сказал Макс и пошел вперед. «Одна большая комната», — задумчиво произнесла Лена. «И здесь когда-то молились люди, которые теперь находятся вон там». Хихикнул Славик и своей рукой направил руку Леры, в которой лежал фонарь, в сторону могил, что расположились немного дальше от часовни, освещая их фонарем. «До дома метров двести, не больше», — сказала Лера. «Как можно было так близко хоронить умерших?» «В прошлые века, предположу, хоронили дальше», — ответил Максим. «Присмотритесь, обычные деревянные кресты. Эти могилы относительно новые. Вероятнее всего, это пациенты больницы, а не первые жильцы усадьбы. И сегодня их духи намерены нас запугать до смерти», — продолжал шутить Славик. «Тебе не жутко?» — спросила его Лена. «Есть немного. Но ведь мы здесь именно за этим. Здесь инструкция» сказал Максим, отвлекшись от разговора о мертвецах, что покоились на территории старой усадьбы. Из остатков того, что когда-то было часовней, Максим вынес на улицу деревянный ящик, на котором лежал лист бумаги с напечатанным на нем текстом. Макс прочел, подсвечивая себе фонариком в своем телефоне. «Примите поздравления. Вы добрались до первой локации. Всего их десять. До последней дойдут не все, сойдя с дистанции раньше». В этот ящик вы должны сложить все свои мобильные гаджеты, чтобы они не отвлекали вас от дела. Не волнуйтесь, материальные ценности в данном месте не имеют своего веса, а потому с вашими телефонами все будет в порядке. В данной психиатрической больнице во время ее функционирования как таковой персонал часто превышал свои полномочия, издеваясь над душевнобольными пациентами, Многие из тех, кто был сюда помещен, на волю выйти обычным путем уже не смогли, но порой некоторые из них все же находили выход отсюда. Ваша задача — найти этот выход и покинуть территорию больницы. Это и будет последней десятой локацией. Ваше первое задание — добыть ключ от входа в здание. Он хранится у одной из пациенток данной больницы. Она покинула ее, и все же осталась в ней навсегда. Удачи. Жуть какая. Лена поежилась, словно замерзла. Хоть на улице и было не выше 10 градусов по Цельсию, все же дрожь ее была не от температуры воздуха. Не хотелось бы оставлять здесь свой телефон. Давайте предварительно их выключим, предложила Лера, чтобы если вдруг их кто-то заберет, уж точно не смогли их разблокировать после включения. Все согласились с Лерой, выключили свои телефоны и сложили в ящик. «Он хранится у одной из пациенток», — сказал Славик и снова повернулся в сторону небольшого кладбища. «Надеюсь, копать не придется», — иронично хихикнул он. Могил было немного. Пациенты, к счастью, умирали нечасто. Да к тому же здесь хоронили лишь тех, о чьем погребении после смерти некому было позаботиться. Однако проходить мимо заброшенных, заросших могил, в большинстве своем безымянных, было жутко. «Вот, смотрите», — сказала Лена, и Лера направила луч от фонаря в сторону, куда та указала пальцем. На деревянном кресте была именная табличка, на которой висел ключ на веревке. Это наверняка он. Странно, не указаны даты рождения и смерти. «Осипова Анна Михайловна». — прочитал написанное на табличке Максим и снял с креста ключ. — Благодарим, Анна Михайловна, что любезно предоставили нам свою помощь в виде этого ключа. Надеемся, там, внутри здания, вы нам не привидитесь. — Пока реализм этого квеста, если это можно так назвать, просто на высоте, — отметил Славик. — Ну что, идем внутрь? Все четверо повернулись и увидели свет в одном из окон второго этажа. Без сомнений свечение исходило от свечи, так как не имело четких граней, как луч от фонаря, к тому же колебалась, а через мгновение исчезло. Вы это видели? испуганным голосом спросила Лера. Видели, ответила Лена. Если свет потух, сказал Максим, значит, тот, кто его потушил, сейчас смотрит прямо на нас, и ему нас прекрасно видно. Лера тут же навела фонарем на то окно. Всем показалось, что они заметили какое-то движение, но никто не был уверен в этом наверняка. «Надеюсь, это не хранительница ключей», попытался разрядить обстановку Славик. Лера укоризненно взглянула на него и первая шагнула вперед. «Идем», — сказала она. Максим тут же поравнялся с ней, взял ее за руку, и они направились к парадному входу в здание.